Тамерфилд воевал за свободу для людей, для магов, для любых существ, родившихся не такими, как все, но жаждущих просто жить. В народе говорили о его простоте и открытости. В бою он был равным своим воинам, в часы затишья, другом для раненых. Из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных на хранение Стамерфильдом. Глава третья. Маски. Пансион Форест Холл, сентябрь 2016 года. На следующее утро Мари проснулась с сильным ощущением тревоги. Лежала с закрытыми глазами в ожидании звонка будильника и пыталась восстановить в памяти обрывки снов. Странные деревья, люди в капюшонах, Животные с мерзкими пастями и это дурацкое, совершенно немыслимое дерево с огромными ромашками. Из череды размытых кадров память выхватила лицо брата, но в одну секунду его поглотили слепящие синие вспышки, подобные языкам пламени. Мари вздохнула. В последнее время сны Саши сводили ее с ума. На часах семь. За окном уже рассвело, но в комнате было мрачно. Синоптики обещали дожди, и небо, затянутое грузными тучами, готовилось исполнить прогноз. Мари скользнула взглядом по мирно сопящей Стейси, невольно поморщилась от храпа Барбары и машинально повернула голову в сторону кровати новенькой, к своему удивлению обнаружив, что та пуста. Чемодан с вещами по-прежнему небрежно валялся возле шкафа значит, не уехала. Стараясь двигаться как можно тише, Мари быстро привела себя в порядок, схватила сумку и выскользнула в коридор, не желая с самого утра в очередной раз слушать, как Стейси и Барбара мусолят события вчерашней вечеринки. В столовой повара вовсю готовились к новой смене. Зал благоухал ароматами овсянки, яичницы с беконом и круассанов. Одарив широкой улыбкой поваров, Мари замерла. В дальнем углу, за единственным столом, рассчитанным на две персоны, сидела Ника. Ни намека на школьную форму, джинсы, рваные на коленях, толстовка, капюшон на голове. Поджав под себя одну ногу, девушка склонилась над книгой, на столе дымилась кружка с горячим напитком, в тарелке лежал нетронутый тост. «Уже час здесь сидит», — шепнула одна из поварих, проходя мимо с подносом порционных пудингов. Мария натянуто улыбнулась женщине и уверенно подошла к Нике. «Привет!» Та скользнула по ней равнодушным взглядом и вернулась к книге, буркнув что-то неразборчивое. То ли поздоровалась, то ли к черту послала. Мария уже собиралась съязвить, но запнулась, взглянув на тост. Он был обкусан со всех сторон и остался лежать на тарелке в форме звезды. Мари несколько раз моргнула. «Ты уже получила расписание? Может, нужна помощь?» «Нет», — отрезала Ника и, помедлив, выдавила. «Спасибо». Мари закусила щеку. Разговор окончен, и, будто в подтверждение ее мыслям, Ника подняла с пола рюкзак и кинула его на свободный стол. Мари какое-то время без зазрения совести разглядывала ее. Черты лица острые, скулы высокие, болезненно выступают, нос едва заметной горбинкой, взгляд тяжелый. То ли от того, что она постоянно хмурилась, то ли просто брови были низко посажены. Ника все время смотрела как будто из-под лобья, с угрозой, предупреждением, как детеныш хищника, еще не научившийся защищаться, но готовый отбиваться до последнего вздоха. У нее были красивые губы, небольшие, но полные и ровные, и маленькая родинка над ними. А еще эти ее глаза. Такие синие, почти черные. И было в них что-то неправильное, искусственное, как будто... Мари прищурилась, подбирая слова, и Ника, заметив, что она разглядывает ее, с вызовом вскинула брови. Мертвые, Вот какие!» «Впрочем, это же просто линзы такие, да?» «Извини, задумалась», — бросила Мари и ушла к большому столу в центре зала. «Ну и чёрт с ней!» Долохов приказал ей лишь понаблюдать за Хартвуд, а с этим приятнее справляться на расстоянии. «Господи, ну почему он выбрал именно эту нелюдимую девчонку? На что она сдалась ему?» «В Форест-Холле было много странных ребят». И замкнутые, и бунтари, и дети богатых родителей, отправленные сюда в наказание. За четыре года Марина слушалась их историей вызывавших раздражение надуманными проблемами или доводивших до слез из-за откровения о ранних потерях и несправедливом родительском воспитании. Но так или иначе, все эти ребята либо уезжали, либо оставались и подстраивались, так же, как когда-то подстроились они с братом. Мари до сих пор вспоминала те первые месяцы, когда они с Сашей слыли странной парочкой и прятались в пустых классах, дожидаясь ночи, в надежде избежать нападок одноклассников. Для обоих это был другой мир, так похожий на родной, но все же совершенно чуждый, со своими правилами и порядками. Саша тогда быстро смекнул, что к чему, понял, что путь к выживанию один, стать таким, как все, или даже лучше других». Популярнее, заметнее, желание. Новая прическа, новая одежда, тренировка походки и обаятельных улыбок, пару уроков о том, как томно смотреть на девчонок и успехи в спорте. Сложно для того, кто всю жизнь провел под гнетом отца-тирана и в то же время так просто, просто отпустить себя и заставить поверить, что этот новый мир не временный, а самый постоянный и настоящий. «А что Ника? Она была странной, еще более странной, чем они в тот год». Мари попыталась собрать воедино все, что услышала о ней вчера. «Богатая мать, приехала одна, есть опекун, неуравновешенный характер, неухоженная, с какой-то дикой опасной красотой, одновременно притягивающей и отталкивающей, асоциальная — интроверт. Что еще?» Мария из-под тишка наблюдала за ней. А так ли это важно? Если бы Долохов не предупредил ее о новенькой из их мира, обратила бы она на нее внимание? Ответ пришел сразу. Обратила бы. Потому что Саша сам того не ведая обращал. А Мария должна оберегать брата. Ведь совсем скоро их свободное, полное притворство жизнь закончится. А пока... Пока они... «Отлично справляются со своими ролями. Александр и Мария не справились бы, а вот Алекс и Мари без проблем». В кафетерии потянулись школьники. Сонные и взъерошенные, они занимали свободные столы, и мало кто обращал внимание на темную фигуру в углу. Рядом с Мари сели Алекс и Доминик. «Доброе утро!» — Алекс чмокнул сестру в щеку. «Как ты?» Мария улыбнулась, беззаботно пожимая плечами, и изо всех сил игнорируя тревожный зуд в груди. «Ну что не так?» «Я за едой! Взять на всех?» бодро спросил Доминик. Ребята кивнули, и Аля, отподавив смачный зевок, удалился к столам с подносами. Все хорошо?» Алекс внимательно посмотрел на сестру. Взгляд Мари машинально метнулся в сторону новенькой, что не ускользнуло от внимания брата. В один миг... Его лицо посуровило. Мимо прошли две миловидные блондинки из южного крыла и хором поздоровались с Алексом, но он даже не взглянул в их сторону. «Да, все хорошо», — заверила Мари. Новенькая сгребла в охапку свои вещи и под удивленные взгляды школьников покинула зал. Тост она так и не съела, и Мари едва справилась с желанием забрать его себе. «Думал, после вчерашней выходки ее здесь не будет», деловито отметил Доминик, ставя на стол поднос с едой и напитками. «Не бери на себя много, тебя же девчонка уделала», хмыкнула Мари и взяла булочку. «Ничего не уделала. И вообще, у меня большие сомнения, что это девчонка. У психов нет пола». Он посмотрел на друга, ожидая поддержки, но Алекс угрюмо ковырял яичницу и явно его не слушал. Внутренности сжались в тиски, и Мари вздохнула. Доминик пустился в обсуждение вчерашнего вечера, а Алекс молчаливо буравил взглядом тарелку, периодически посматривая на то место, где совсем недавно сидела новенькая. Это была его тревога. Тревога настолько сильная, что в полной мере передалась Мари. Кровная особенность двойняшек. Эмпатия. Их маленький секрет. На урок английской литературы к профессору Дикман Никто и никогда не опаздывал, хотя по дороге в класс каждый считал своим долгом пожаловаться на то, как это жестоко, начинать учебный год с такого предмета. Мисс Дикман не терпела невнимательности, требовала постоянного включения в работу и вечно оставляла после занятий за любое отвлечение от литературы. Поэтому обычно первую учебную неделю сентября большая часть школьников проводила за отработками. «Поди сосредоточься, когда тело уже в классе, а голова по-прежнему на солнечных пляжах Италии или на заснеженных альпийских склонах». Новенькая сидела за последней партой и опять что-то читала. В школьную форму она так и не переоделась. Стейси и Барбара одарили ее презрительными взглядами и устроились на первой парте прямо перед преподавательским столом. «Профессор Дикман сказала мне по секрету, что до конца семестра будет вынуждена проститься с кем-нибудь из класса», громко объявила Барбара. «Готовиться у нее к поступлению в университет будут только лучшие, хотя наш генерал очень великодушно дает шанс даже самым безнадежным». «И что? Ты уже выбрала, кто будет готовить тебя?» хмыкнул Алекс, занимая стол в середине ряда. Рядом плюхнулся Доминик. Барбара насупилась а Стейси залилась румянцем. Все остальные демонстративно не обращали внимания на Нику. Мари намеренно зашла в класс последней и, дождавшись, когда все рассядутся, подошла к новенькой. «Убери свои вещи, пожалуйста. Это мое место». Не отрываясь от книги, Ника скинула рюкзак на пол и переместилась к стене. Мари поймала удивленный взгляд брата и коротко пожала плечами. «Алекс...» Недовольно закатил глаза. «Да ну блин!» — прошипел Доминик, но Мари и бровью не повела. Выложив на стол рабочую тетрадь, она мельком взглянула на книгу, которую читала Ника. Текст на латыни. «Ничего себе!» Со звонком в кабинет зашла мисс Дикман. Строгий костюм, тугой пучок на затылке, едкая улыбка на лице. «Доброе утро, класс!» Профессор обвела глазами собравшихся, и ее взгляд остановился на дальней парте. Ника успела отложить книгу и, сцепив руки в замок, уставилась в стол. «Мисс Маркел!» Чувствуя подвох, Мари вздохнула и поднялась на ноги. «Пожалуйста, объясните, мисс Хартвуд, что ношение школьной формы в нашем пансионе обязательно». И если к следующему уроку она не внемлет вашим объяснениям, то весь класс получит домашнюю работу, непосредственно влияющую на промежуточную аттестацию. Мереди Дикман говорила спокойно, без желчи в голосе, и, как всегда, отчего-то считала своим долгом никогда не высказывать замечаний напрямую. Всегда выбирала козла отпущения. Видит Бог, Мари была к этому готова. И, несмотря на возмущение, вспыхнувшее в глазах присутствующих, никто не проронил ни слова. Только неразлучные Стейси и Барбара единогласно хмыкнули. Мари кивнула и села на место. Нику, казалось, произошедшее совсем не тревожило. Она по-прежнему смотрела в стол, и ее лицо, наполовину скрытое капюшоном, ничего не выражало. Дождь так и не начался. Хотя на улице было пасмурно и прохладно, но ветер успокоился, и в обеденный перерыв школьники смогли выйти во двор. Форест-холл существовал словно под куполом, окруженный хвойным лесом, обнесенный кирпичным забором, благоухающий, свежий и прохладный, всегда в тени и тишине из-за продуманного зонирования. Школьный двор со столиками и скамейками для отдыха находился с другой стороны от главного входа. Благодаря фонтанчикам, навесам, клумбам с белыми лютиками и отражающей солнце светлой брусчатке, даже в редкие жаркие дни никто тут не страдал от зноя. Двор плавно переходил в аллею из японских лип, которую в скором будущем директор Шнайдер мечтал превратить в аллею памяти и на которую активно выуживал средства из родителей школьников. За ней расположились спортивные площадки. Футбольное поле, конюшня и небольшой ипподром, зоны для фехтования и теннисный корт. И повсюду деревья и кустарники, ели, пихты и можжевельник. Мари прихватила обед из кафетерия и присоединилась к Дэвису, устроившемуся на скамье недалеко от фонтана. Парень взял ее за руку и ласково поцеловал в щеку. «Скучала по тебе», — мурлыкнула она ему на ухо. «В этом году у нас очень мало общих предметов. Почему ты не выбрал математику?» «Потому что люблю тебя, а не логарифмы». Дэвис открыл пачку с соком и протянул Мари. «Как у вас обстановка?» «А, ничего особенного. Преподы нагоняют страх, мол, выпускные экзамены, половина не поступит и так далее, заваливают домашкой, а всем плевать походу. Барбара уже вовсю трещит о пасхальной вечеринке у себя дома». Мари закатила глаза. Ей-то переживать точно не о чем. Родители подсуетятся и выбьют ей теплое местечко в Лиге Плюща, если уже не подсуетились. Отец Барбары был старшим партнером в одной из крупных юридических контор Британии и души не чаял в своем избалованном чаде. Он часто забирал дочь на выходные для заграничных поездок. Наверное, в Европе не осталось мест, которые Барбара еще не успела посетить. И Мари... Иногда ловила себя на мысли, что завидует одноклассница. Ей-то точно не светит путешествие по этому миру. «Скажи, а ты действительно раньше дружил с Никой?» «Ну, как дружил? Некоторое время мы часто пересекались в одной компании, а что?» «Просто пытаюсь наладить с ней контакт», — беззаботно пожала плечами Мари. «Она немного странная и пренебрегает школьными порядками, чего всем нам может влететь». А кто не пренебрегает. Да не в этом смысле. Просто зачем приезжать сюда и открыто бунтовать против. да против той же формы, как будто не знала, что так будет. Хотя, может, ее реально заставили, и теперь она ждет, когда ее выгонят. В общем, не понимаю, но из-за нее нам всем влетит. Дэвис понимающе улыбнулся. Мы общались в тот период, когда я много времени проводил на улице. Семья у меня не богатая, а у нее слишком зацикленная на успехе. За нами никто не следил, и мы немного сбились с пути. Мари поджала губы. Как складно говорит, словно всю жизнь репетировал. Ей вдруг стало очень обидно от того, что Дэвис не хотел быть откровенным с ней. Как будто, скрывая факты, он пытался защитить новенькую от сплетен. Но Мари же не сплетница, она никогда не опускалась до такого, и ее парень должен был это знать. Пряча обиду, Мария отвернулась и без интереса оглядела двор. Почти все ее одноклассники были здесь. Дженни велась возле Стейси и Барбары и, активно жестикулируя, что-то рассказывала им. Вот кто мог бы снабдить ее информацией. Хотя все слова Дженни Тейлор стоило делить на два то и на три, поэтому Мария тут же откинула эту идею. Стейси неустанно поглядывала в сторону компании ребят из «Южного крыла». Вместе с Сашей и Домиником те сгрудились вокруг планшета в руках Патрика Брукса и каждую минуту разражались смехом, отчего блондинка завистливо отворачивалась, поджимая губы. Остальные школьники оккупировали лавочки у фонтана. Мимо прошла группа уже прибывших десятиклассников в жакейской форме — А за ними гордо прошествовали Валерий и Ингрид, кокетливо виляя бедрами и демонстрируя всем новенькую форму команды черлидеров в бордово-золотой цветовой гамме. Завидев их, Доминик наигранно присвистнул, и девчонки, хихикая, присоединились к их компании. Ника, она, у нее не все в порядке с головой. Это не. Это не просто слова, неожиданно сказал Дэвис. Он пытливо смотрел на Мари, будто мысленно пытался передать ей то, что не решался произнести вслух. «Хотя она не лишена человечности, если можно так сказать, потому что было время, когда она вела себя как... как хороший друг. Но ты особо не рассчитывай, что сможешь разговорить ее, достучаться, что ли. Мы не виделись два года, и я понятия не имею, стало ли ей хуже или лучше». Мне кажется, она здесь только потому, что мать настояла. Нике совершенно неинтересно получать высокие баллы и готовиться к поступлению в крутые универы. Уверена, она просто хочет пережить этот год. «Лучше не трогай ее, просто забей». «Я о тебе забочусь», — поспешно добавил он, заметив, как Марина хмурилась. «Ты у меня добрая и всем хочешь помочь. Не трать на нее время, а то мне ничего не останется». Дэвис улыбнулся. И Мари поддалась его обаянию. Она поцеловала его в губы и принялась за сэндвич. Новенькой рядом не было, и девушка ощущала исходящее от Саши спокойствие. Наверное, вместо того, чтобы искать подход к ней, стоило просто поговорить с братом. Может, его усиливающаяся тревога рядом с Никой — это просто совпадение? В их мире все бывает». То, что лето закончилось, все с лихвой ощутили уже к концу третьего учебного дня. На смену воспоминаниям о каникулах пришел нескончаемый поток домашней работы, а плотный график факультативов обязывал большую часть дня проводить в учебных классах. Преподаватели стали придирчивее и требовали неукоснительной дисциплины, взамен закрывая глаза на многое из того, что происходило во внеурочное время. Патрик схлопотал эссе по химии за то, что едва не отравил половину школы, наобум смешав все, что стояло на лабораторном столе. Из его колбы повалил едкий дым, и все в панике покинули помещение. Пришлось несколько часов провести на улице, пока в учебном корпусе работала усиленная вентиляция. Миссис Гибс на весь двор отчитывала парня, а Алекс и Доминик, согнувшись пополам, беззвучно ржали за спинами одноклассников». «Соляная кислота? Очень смешно», — шипела Барбара в их сторону. «Всегда готовы помочь другу приготовить правильное зелье», — сквозь смех выдавил Доминик. Еще одной головной болью преподавателей стала Ника Хартвуд. На все претензии по поводу отсутствия школьной формы она равнодушно молчала. На математике ее даже выгнали из класса, отправив к директору писать объяснительную. Новенькую, казалось, нисколько не смутил этот жест. Натянув капюшон на лоб, она спокойно покинула помещение. А вечером в гостиной Барбара рассказала всем про миссис Гибс, которая полчаса кричала в кабинете Шнайдера, требуя объяснений, почему Хартвуд до сих пор не отчислили. На общий вопрос «И почему же?» Барбара закатила глаза и зловеще прошептала, что «Все куплено, и Шнайдер в первую очередь». «Видели бы вы сумму в чеке от ее опекуна!» — вставила Дженни и одними губами произнесла. «Пять нулей!» Мари скептически скривилась, уверенная, что никто, и уж тем более Дженни, никакого чека не видел и видеть не мог. Но вопрос, кем был опекун Ники и откуда у них такие деньги, заинтересовал ее. Смис Дикман класс снова встретился на следующий день. Ника так и не надела школьную форму и заместитель директора по воспитательной работе сдержала свое обещание. Она не стала утруждать себя рассуждениями о пренебрежении школьными правилами и выяснять отношения с новенькой на виду у всех, а просто объявила об аттестационной контрольной, к которой нужно было подготовиться уже к следующему занятию, чем вызвала шквал негодований и возмущенных предложений касательно судьбы Хартвуд от отчисления До публичной порки. Публичная порка? вдруг шепнула Ника. Мари удивленно взглянула на нее. Девчонка смотрела в стол, но на ее губах играла едва заметная ухмылка. Об этом в брошюре не писали, заметила Ника. Когда прозвенел звонок, и новая волна возмущений в коридоре затихла, Мари не выдержала. Слушай, ты ведешь себя как настоящая свинья! прошипела она, стараясь не отводить взгляд от ее странных глаз. «Пусть ты приехала сюда скоротать год, развлечься, отдохнуть или еще что, да и кому какое дело, но не надо подставлять других. Что с тобой будет, если наденешь эту идиотскую форму?» Ника какое-то время молча смотрела на нее, и эти ее глаза неестественно синего цвета были мертвее мертвых, отчего Мари... Впервые за эти дни ощутила желание убежать от нее куда подальше. Но вдруг Ника коротко кивнула и вышла из класса, оставив Мари в недоумении. Дело было не в форме, а скорее в том, чтобы вести себя так, как все, нормально. «Но я не нормальная, я не смогу, как все!» В этом было сложно признаться даже самой себе. После литературы Ника покинула учебный корпус и направилась на поиски укромного местечка, того, где ее не сможет найти ни один школьник или преподаватель. Пробежала по аллее мимо футбольного поля, обогнула конюшни и, к своему счастью, обнаружила заброшенные лавочки и маленькие беседки с навесами, оклеенные светоотражающей лентой скорее всего, подготовленные для сноса или реконструкции. Идеальный объект для одиночек. Уж за ним генерал Дикман вряд ли ведет наблюдение. Проскользнув под лентой, Ника опустилась на ступеньки одной из беседок и достала со дна рюкзака смятую пачку сигарет. Реакция этих людей была для нее привычной. Фи, негламурная, необщительная, замкнутая, не такая, как принято, дикарка, отброс... Подумаешь, ничего нового. Только раньше Ника никогда не оказывалась в таком ограниченном пространстве. Даже в самой приличной школе всегда отыскивались похожие на нее. Можно было защищаться, после занятий коротать вечера в других компаниях, возвращаться в знакомую среду обитания. Всегда был баланс между тем, как надо, и тем, как хочется». Остался ли на свете хоть один человек, который понимал ее молчание? Наверное, Джейсон мог бы, если бы бросил навязчивую идею, сделать из нее человека. Он часто твердил, что, несмотря на все несчастья и неудачи, Ника могла бы наслаждаться простыми радостями подростковой жизни. Если бы захотела. Если бы поняла, что некоторым людям можно доверять, что не все предают и что люди умеют дружить и любить бескорыстно. Но чтобы все это получить, она сама должна стать чуточку мягче. Но как верить мужчине, который неоднократно использовал ее в своей работе и все время напоминал, что с прошлыми заслугами нет смысла рассчитывать на хорошую жизнь. Вот и здрасте! Перед ней возник Дэвис. Не дожидаясь ответа, он кинул сумку на ступеньки беседки и сел рядом. Мысленно выругавшись, Ника продолжила молча курить. «Окей, посидим в тишине». Дэвис вытащил из сумки гигантский сэндвич и принялся жевать, нарочито весело напевая себе под нос какую-то попсовую мелодию. Начался мелкий дождь. Поджав губы... Ника затушила сигарету и надвинула капюшон на лоб. Дэвис продолжал жевать, бросая на нее задорные взгляды. «Говнюк!» — наконец сдалась Ника и улыбнулась. «Чего тебе?» «Хочу узнать, как ты». «Просто дружеский жест», — пожал плечами Дэвис и протянул ей оставшийся кусок сэндвича. «Будешь?» «Нет, у меня все хорошо, правда Все ха ра, ха-ро-шо» тебе нужно больше есть менторским тоном заметил дэвис иначе наши курочки однажды не заметят тебя и затопчут ника рассмеялась разве сейчас замечает дэвис смял упаковку от сэндвича и запихнул ее в карман сумки кто то да замечает например мари ника закатила глаза не обижай ее я серьезно она слишком добрая для этого мира и если хочет помочь то от чистого сердца. «Мне не нужна помощь». «Тогда просто не груби ей». «Вообще, зачем ты здесь?» «Мама», — брякнула Ника первое, что пришло в голову. «Поставила ультиматум. Получу деньги, если окончу выпускной класс здесь. Ей стыдно перед своим великолепным окружением за необразованное чадо. Удивительно, как она еще не сдала меня в Институт благородных девиц». «То есть у тебя нет выбора?» В голосе Дэвиса мелькнуло понимание, и Ника кивнула, радуясь, что он проглотил историю. «Здесь неплохо, правда? Но если ты хочешь быть невидимкой, не выбивайся из общего фона. Никто же тебя не просит дружить с ними. Просто не иди против. Вот увидишь, год пролетит быстрее и проще». Небо затянуло грузными тучами, и на улице совсем стемнело. Дождь усилился, крыша беседки оказалась прогнившей и почти не спасала от холодных капель. Ника затянула шнурки от капюшона, чтобы вода не затекала за шиворот. Ей хотелось, чтобы Дэвис ушел, но, кажется, он и не думал возвращаться в школу. Джордан снял красный джемпер и соорудил из него тюрбан. Ника поджала губы. Он всегда был таким — добрым, наивным — а может и не наивным, но намеренно не замечавшим изъянов в других. Его мать работала в ветеринарной клинике, и одно время Ника таскала ей подбитых котов. Благородное дело, но это было прикрытием. Шансом попасть к миссис Джордан и втихаря стащить пузырек с обезболивающим. И Дэвис знал это. Точно знал. Даже поймал ее однажды, но ничего не сделал. Не потребовал ни раскаяния, Не объяснений. Просто кивнул, мол, я все понимаю, и оставил ее наедине с совестью. Совесть Ника, конечно, быстро придушила, но осадок остался, и она пару недель обходила клинику стороной. Так скажи, как твои родители оплачивают обучение здесь? спросила Ника. История из разряда фантастики, усмехнулся Дэвис. Шнайдер каждый год открывает конкурс на стипендию. Мать из кожи вон лезла, чтобы вырвать одно место. Не знаю, как у нее это получилось. Я был слишком зол, чтобы узнавать подробности. А сейчас?» Дэвис лукаво улыбнулся. «Это лучшее, что случилось в моей паршивой жизни». Ника кивнула. Ему никогда не было места на улице. «Я рад, что ты здесь», — тихо сказал он. «Хотя мне немного грустно» что ты осталась прежней. «Когда ты исчезла, я думал, что тебя ждет другая жизнь, что ты выбьешься в люди, уйдешь с улицы. А что...» «Как ты здесь выжил?» — перебила его Ника. Она не хотела придумывать очередную байку о том, что делала последние два года. «Маскировка», — Дэвис улыбнулся. «И это оказалось проще простого». Надел форму, прочитал пару умных книжек, чтобы поддержать разговор, и еще пару никому неизвестных, чтобы блеснуть в компании. Вот и все. Ника подставила ладонь дождю и равнодушно смотрела, как большие холодные капли обволакивают пальцы. Дэвис напомнил ей о цели приезда, и в голове зазвучало одно единственное слово. «Притворство». «Сколько же здесь таких?» И самое главное, есть ли среди них тот, кто нужен ей.